Слова вторая. «Ева, я ухожу на работу!» Окрик матери и хлопок закрывающейся двери заставили меня поморщиться, не открывая глаз. И вот зачем она продолжает это делать, когда вставать мне уже никуда не надо? Жалко ей, что ли, что я еще пару часиков посплю? Стоп. Сон. Меня буквально подбросило на кровати. Странная академия и магический экзамен стояли перед внутренним взором так ярко и отчетливо, словно я действительно там была. Не удержавшись, я даже невольно потрогала запястье, на котором ректор застегнул браслет. Разумеется, ничего не обнаружила. Да и откуда бы? Я ведь всю ночь проспала и, кстати, практически выспалась. А если бы мама не разбудила, то через часик-другой уж наверняка... Но магическая академия была такой реальной. Нет, ну надо же, вот это нафантазировала. Надеюсь, фантазия не подведет и при составлении резюме для поиска работы. С учетом того, что я недавняя школьница, и опыта у меня никакого придется постараться. Хотя, конечно, на крайний случай всегда можно устроиться в какую-нибудь сеть быстрого питания. Но вдруг повезет найти более интересное предложение. И сразу получится подобрать хорошую платную заочку по журналистике. В конце концов, во сне я в академию поступила. Так пусть это будет удачным знаком, и в реальности тоже повезет. Так, мысленно подбадривая себя и подбирая выгодные определения для резюме, я отправилась на кухню. Сживав пару бутербродов, заготовила большую кружку кофе и воодушевлённая села за компьютер изучить сайты поиска работы. Увы, реальность оказалась куда менее радужной, чем я ожидала. Резюме моё, пусть и составленное хорошо, с самой лучшей фотографией, но без опыта работы ровным счётом никого не интересовало. Оно просто потерялось на фоне сотен тысяч таких же, и предложений от работодателей не приходило. Через неделю я окончательно поняла, что просто сидеть и ждать бесполезно, и начала проявлять максимальную инициативу сама, куда я его только не отсылала. Но и так успеха не достигла. Мне отвечали, что я не успела, не подхожу, или совсем ничего не отвечали. Складывалось ощущение, что в этом мире для меня работы просто нет. Время шло, А я, по словам мамы, оставалась ни рыбой, ни мясом. И работы нет, и зачисления на обучение, соответственно, тоже. А это такой хороший повод, чтобы ежедневно читать мне нотации. Какое-то время отдушенный был наш с девчонками чат. Но и там мы общались всё реже и реже. А вечером 1 сентября, листая новостную ленту социальной сети, среди кучи сообщений, в которых знакомые поздравляли друг друга с началом студенческой жизни, Я увидела фотку моих подруг в нашем любимом кафе. И подпись «Классно отметили поступление». «Замечательно посидели без меня», — написала я в наш общий чат. И приготовилась ждать оправданий. Первое сообщение не заставило себя долго ждать. «Ой, да мы случайно там пересеклись», — пришло от Алины. «А мне позвонить?» — нервно набила я. «Прости, не подумали». Грустный смайлик. «Да тебе все равно было бы неинтересно», добавила Ирка. «Мы обсуждали экзамены, предметы, которые будут». Я отключила чат. Внутри клокотали злость и обида. Если раньше я молчание в чате списывала на занятость подруг, то теперь остро ощутила собственную ненужность. Меня просто вычеркнули из клуба успешных студенток. «Нет, с этим надо что-то делать». «Вот если за эту неделю ничего не подберу, пойду хотя бы в какой-нибудь Макдональдс. Я обязана начать учиться». Я накручивала себя весь вечер. Даже за ужином почти не реагировала на очередную мамину лекцию о том, что все нормальные дети уже учиться пошли, и только ты сиднем дома сидишь. Только механически пережевывала рис с овощами, сдерживала злые бессильные слезы, и нервно сжимала в пальцах вилку, пока внезапно запястье правой руки не засветилось. Чуть не подавившись, я сглотнула и испуганно уставилась на собственную руку, не веря собственным глазам. Что за фигня? А свет, словно осознав, что достиг цели и привлек мое внимание, пошел рябью и сложился в короткую надпись «Два эт, запятая пять, алая, запятая тридцать мин». Я, что называется, подвисла. Откуда это? Что это? Что вообще происходит? Двадцать девять мин. Так это еще и таймер? Что бы это ни было, оно хочет, чтобы я была где-то... Где? Второй этаж, алая дверь номер пять. Голос воспоминания девушки-регистратора из сна месячной давности про магическую академию зазвенел в ушах, и я снова сглотнула. «Да ладно! Это ведь был всего-навсего сон, обычный сон!» Таймер отсчитал еще минуту. «А ведь ректор именно на это место мне тогда полоску налепил. Ева, ты чего застыла?» Оклик матери вывел меня из оцепенения. «Рука?» — пробормотала я. «Что рука?» Мама недоуменно посмотрела на сжатую в ней вилку. Меня прошиб холодный пот. Она не видела, не видела сияния. «Заболела. Не хочу больше есть. Спать пойду», — выдавила я и, быстро встав из-за стола, рванулась к себе в комнату то со мной стресс глюки или магия действительно существует так академия тоже да быть того не может я от волнения заговорила вслух не бывает такого а объявление это было просто шуткой правильно где этот чертов справочник покажу его маме не покажу Я вспомнила, что еще недели-полторы назад выкинула его в мусорку. Но у меня осталось видео. Подскочив к компьютеру, я зашла на YouTube и быстро перекрутила ролик на момент махания справочником в камеру. Нажала на паузу и вгляделась в картинку. Кадр был смазан. Но даже так я увидела, что объявление о магической академии на бумаге не было. Вместо него оказалось совершенно другое. Но как так? Ведь я совершенно точно его видела. Точно так же, как сейчас вижу сияние на своей руке. Но почему мама не видит? Верить в собственную болезнь я отказывалась и психом себя не считала. Но во что еще верить? Неужели это и вправду? Правда! Сердце застучало быстро-быстро. А паника в душе начала отступать, вытесняемая предвкушением чего-то удивительного и невероятного. «Могу ли я допустить существование других миров?» «Пожалуй, могу. А наличие магии...» «Что ж, и это легко проверить. Ведь я вроде как в магическую академию поступила. Вот и посмотрим, что из этого выйдет. Если научусь магии, это будет самое лучшее доказательство того, что всё реально». «А если не научусь?» «Если не научишься, тогда и будешь об этом думать. Проблемы надо решать по мере их появления», — решительно оборвала я себя. Протерла от пыли стоящий в углу подоконника хрустальный фужер и забралась в кровать. Опаздывать в первый учебный день не следует. В знакомом огромном холле я оказалась мгновенно, едва закрыв глаза. И это было потрясно! Отметив, что людей сегодня здесь практически нет, я поспешила к знакомой лестнице. Второй этаж, та самая алая дверь, и вот я на месте, в просторной приемной, где месяц назад прошла вступительный экзамен. То, что я не ошиблась, стало ясно сразу. Здесь уже находилось трое призраков. Два парня и знакомая по поступлению блондинка. Все трое в однообразных призрачных коричневых балахонах. Кстати, и я, оказывается, тоже. Миленько, нас еще и формой сразу обеспечили. А блондинка меня узнала. Пока я оглядывалась и разглядывала себя, она подошла ближе, сообщив. «А я тебя помню. Ты ведь со мной в один день поступала, верно?» «Да», — я кивнула. Хотя девушки у меня и осталось двойственное впечатление. Слишком самоуверенная она тогда показалась. Делать вид, что не помню её, не стала. Всё ж учиться предстоит вместе. Не ожидала, что ты пройдёшь, если честно. А я редко ошибаюсь. Нет, похоже, у неё действительно такой характер. Самоуверенный и прямолинейный. Сама не ожидала, буркнула я. ну как видишь, взяли. Видимо, посчитали достаточно одарённой. «Одарённой? В чём?» заинтересовалась девушка и кивком указала на парней. «Вон те двое — медалисты-выпускники, победители турниров и всего такого. Кстати, страшные зануды и совершенно никакие собеседники, но, говорят, очень перспективные в магии. Ректор их работы посмотрел и сразу кандидатуру одобрил. А ты чем его поразила?» По крайней мере, она общительна и может рассказать что-нибудь полезное. «Смогла услышать, как они меня между собой обсуждали, когда находились под защитой от прослушки?» — ответила я. «Ого!» Теперь на меня смотрели с искренним изумлением. «Ты обошла полог тишины? Серьезно? Такое только в доменах воздуха и воды умеют. Значит, ты...» «Я не принадлежу ни к какому домену», — перебивая я, отрицательно мотнув головой. «Я сама по себе». А вот только блондинка, как и тогда ректор, мне не поверила. Только улыбнулась это к понимающе и хмыкнула. «Ну-ну, не хочешь — не говори. В конце концов, я сама тут полулегально». «В смысле?» «В моем клане». «Как и во многих других, перспективным невестам запрещено обучение вне родовых земель». Девушка скривилась. «Но у меня высокий потенциал, и я не хочу зарывать его в землю. Я хочу стать магом, хорошим, с дипломом, а не только выучить то, что разрешат дома, и всю жизнь просидеть в четырех стенах, выращивая мужу наследников». Так что этот факультет для меня — шанс изменить свою жизнь. Мой старший брат тут вполне успешно учится, значит, и я смогу. По крайней мере, ректор в меня поверил. Закончила она с жаром. И с таким искренним возмущением все это прозвучало, что мое мнение о новой знакомой полностью переменилось. Стало понятно, отчего у нее такой характер. Она ведь, как и я, пытается любым способом исполнить свою мечту. Даже наперекор явно влиятельным родственникам. А чтобы сделать это, без уверенности и силы воли не обойтись. В этом мы с тобой похожи, улыбнулась я и представилась. Ева. Илана, улыбнулась она. Что ж, кажется, первое иномирное знакомство прошло успешно. Слушай, ты сказала, что здесь полулегально. получается «Родители обучения не одобрили?» — уточнила я. «Если бы не одобрили, меня бы и не зачислили». И Ланна качнула головой. Потом хихикнула и добавила. «Поэтому они вообще о моем поступлении не знают». «Так если твой брат тут учится, не боишься, что вы встретитесь, он узнает тебя и скажет родителям?» — обеспокоилась я. «Каждый поступивший...» «Имеет право пройти курс обучения до конца. Так что теперь ничего мне уже не сделают», — заверила она. «Ну, а вообще я подстраховалась. Мы же призраки, а все призраки носят маски, так что на самом деле я совсем по-другому выгляжу. Как и ты». «У меня нет иллюзии», — не согласилась я. «Я выгляжу точно так же». «Ага, ага, особенно твои волосы». И Ланна фыркнула. «Да я серьёзно? Я их покрасила!» Но девушка только отмахнулась, мол, хорошо-хорошо, как хочешь. Пока мы разговаривали, в приёмную подходили новые призраки. К моменту окончания отсчёта на таймере нас набралось двадцать. Причём девушек оказалось лишь семь, включая меня. «Интересно, это только тут или во всей Академии такой расклад?» «Вот чувствую, что во всей...» раз девушек предпочитают оставлять на домашнем обучении. О том, хорошо это или плохо, задуматься не успела, поскольку дверь приёмная открылась, являя первого настоящего человека. Этого высокого, сухощавого мужчину я помнила. Седые, коротко остриженные волосы, пронзительный взгляд стальных глаз, нос с горбинкой. Именно он был третьим в приёмной комиссии и заступился за меня. Быстро оглядев нас, он удовлетворённо хмыкнул и прошёл к столу. «Меня зовут магистр Базиль Крост», — сев представился он. «Я — декан факультета дистанционного обучения или иначе — факультета призраков, так что со всеми проблемами можете обращаться ко мне. Хотя лично я о проблемах слышать не хотел бы». Хм, «Оптимистичное начало». «Это нам только что сообщили, что мы все... А Буза? «Хорош, декан, ничего не скажешь». Мы с Аланной недоуменно переглянулись. Однако следующие слова магистра все прояснили. «Как вы уже знаете, факультет экспериментальный и открыт только в этом году, поэтому положение его еще зыбкое. Организовать такой вид обучения было сложно по многим причинам, Так что многие до сих пор сомневаются, а стоило ли оно того. Учитывая, что факультет бюджетный и, соответственно, прибыли Академии не приносит, а только расходы, любые наши проблемы и неудачи сыграют на руку тем, кто хочет его закрыть. «А в чем сложность?» — спросил кто-то из парней. «Деньги на наше содержание выделять не хотят. Так мы даже не едим тут». «Затраты на факультет призраков куда выше, чем снабжение столовой продуктами», — ответил магистр. «Чтобы перемещаться в эфирной оболочке между мирами, необходимо огромное количество энергии. За счет собственного магического резерва такое доступно лишь очень сильным магам, да и то недолго». Раньше наша академия позволяла в такой призрачной форме лишь проходить вступительный экзамен, чтобы не тратить время и средства на дорогу. Но даже для обеспечения этого приходилось временно отдавать в распоряжение приемной комиссии один из наших энергонакопителей. Сейчас же, чтобы обеспечить ваше присутствие здесь, их работают уже три, причем постоянно». Видимо, это и впрямь был внушительный объем, поскольку вокруг послышались изумленные вздохи. «Разумеется, мы постарались максимально оптимизировать траты», — продолжил декан. «Поэтому не удивляйтесь, что большая часть академии окажется вам недоступна. Необходимая подпитка для вашего удержания действует лишь в местах общего пользования и там, где проходит обучение» если же вы выйдете за их пределы то сразу будете отброшены обратно к своим телам мы конечно поставили защиту от призраков на границах чтобы вы по незнанию или случайности не исчезали из академии внепланово но все же будьте внимательны и соблюдайте осторожность вспомнив как у меня не получилось подняться по лестнице на этаж выше а затем и вовсе выбросила при выходе на улицу я автоматически кивнула «Вот, значит, в чём причина была». «В общем, вы обязаны оправдать вложенные в организацию вашего обучения силы и средства и показать, что проект достоин развиваться дальше», — заключил магистр Крост. «Его обсуждения и критика идут до сих пор. Именно по итогам вашего обучения будет принято решение, стоит ли продолжать эту практику или нет». «Удивительно, что на нас вообще разорились!» вполголоса буркнул стоящий справа полноватый рыжеволосый парень. Однако декан услышал. «Ничего удивительного!» — сказал он. «Согласно распоряжению Совета Содружества Миров, наша Академия, как и многие другие, способствует поиску одаренных магов». Потом тонко улыбнулся и добавил а заодно испытывает возможность удаленного обучения для тех отпрысков из богатых семей, которым не разрешают покидать родные владения. Если все получится, то базовый курс вместо домашнего обучения они смогут проходить здесь, только уже платно, разумеется. Среди призраков послышались понимающие смешки. Но вот с этого и надо было начинать. Без всяких патетических речей о поисках одарённых. Сейчас, конечно, несмотря на попытки той вредной тётки пропихнуть своих, одарённые среди нас есть. Те же ребята, победители каких-то турниров. Да и меня вон не по блату взяли. Но оно и понятно. Надо же перед главным советом отчитаться и бедных самородков вживую продемонстрировать – А вот через год-два, если все пойдет хорошо, уверена, здесь ни одного случайного студента не будет. Даже на теоретически бесплатном отделении все места нелегально распродадут. «А сколько длится обучение?» — спросила я, тотчас удостоившись косых взглядов окружающих. Мол, ты из какой деревни, что даже таких вещей не знаешь? Пришлось сделать независимый вид, словно я ничего не заметила. «У нас не школа. Здесь нет точного срока», — ответил магистр Крост. «Каждый студент учится столько, сколько требуется для развития его дара. Кто-то достигает потолка уже через год-два, а кому-то и пяти лет мало. Но для факультета призраков, в силу особенностей, время на обучение ограничено только годовым курсом. Магия слишком серьезная и зачастую опасная дисциплина» а дистанционно мы не сможем проконтролировать все последствия ваших тренировок, поэтому дадим только базовые основы, а потом наиболее перспективных и достойных переведут на очное обучение со стипендией Академии». Судя по мигам оживившимся и заволновавшимся сокурсникам, все же не зря я вопрос задавала. «Что ж, основное я разъяснил, а теперь все следуйте за мной». Декан поднялся из-за стола, и направился к выходу. Развернувшись, мы поспешили за ним. Интересно только, куда? На ознакомительную экскурсию или за учебниками? Хотя, какие могут быть учебники у призраков? Как вообще мы будем учиться без тетрадок, ручек и всего такого? Вот ведь демон! Я совсем не ожидала, что поступаю лишь на год. Отвлекая от размышлений, поделилась тревогой, шедшая рядом Илана. «Ну, это еще не факт», — напомнила я. «Все же потом будут выбирать». «Да, только выбирать из лучших. Не будь наивной, Ева. Поступить при определенных возможностях не так сложно. С самого начала было ясно, что одних медалистов сюда брать все равно не будут. Так что возможность м -м, проскользнуть...» Она слегка запнулась прежде чем подобрала удачное слово «имеется». Совсем другое — соревноваться с этими самыми медалистами за право пройти дальше. Ведь брать будут явно лишь несколько человек. Причем окончательное решение примет ректор, а он, как оказалось, мужик тяжелый. В смысле, неподкупный подкупный? Под я, понимая, что моя новая знакомая все-таки не просто так на этом факультете оказалась. «Да», — Илана раздраженно кивнула. «По крайней мере, подкупить его сможет не каждый. Это не магистр Ламарна», — добавила она, уже совсем тихо. «Ха! Ну вот так я и знала! Но мне нужно остаться!» Теперь в голосе девушки слышалось отчаяние. «Базовый курс не даст мне профессионального диплома и независимости. Он по факту мало чем будет отличаться от домашнего образования. Но личных денег у меня уже не осталось. Я все потратила до монетки. Подумать только. А ведь я хотела уже сегодня сообщить родителям, что поступила в академию. Счастье, что не успела. Они бы точно надавили тут на весь ректорат, чтобы у меня и шанса не осталось перейти на следующий курс». Всё-таки двойственное у меня сложилось к Анне отношение. С одной стороны, новая знакомая относилась к тем, кого я так не любила. Из обеспеченной семьи, самоуверенная, готовая ради достижения своей цели использовать не самые законные способы, а с другой, если мне в случае неудачи грозило просто стать каким-нибудь заштатным бухгалтером, то и ланно выдадут замуж, неизвестно за кого, и запрут в четырёх стенах. Наследников рожать. Та еще перспективка. Тут уж любые средства, чтобы незавидной участи избежать, хороши. Даже подкуп. По крайней мере, ты точно знаешь, что у тебя есть способности к магии. И достаточно сильные, — отметила я и вздохнула. А вот я своих понятий не имею. Дома у меня они ни разу не проявлялись. Я сюда вообще на удачу поступать пришла. «Видимо, ты просто недостаточно концентрировалась на том, что хочешь. Здесь для лучшего усвоения обучения ты находишься под действием заклинаний памяти и концентрации. К тому же, на вступительном экзамене твою ауру дополнительно накачивали силой, чтобы ты смогла продемонстрировать свои потенциальные умения», сообщила Илана. «Да?» Новость оказалась неожиданной, но и впрямь объясняла мои внезапные успехи в магии. «Значит, когда они на меня сияющими глазами смотрели...» «Именно тогда, верно?» — она кивнула. «А сейчас тебе надо научиться накапливать магический резерв самой. Чем больше ты сможешь удерживать силы, тем круче заклинания сможешь использовать». «Накапливать? Интересно как, в специальную емкость складывать, что ли?» «Складывать, скажешь, тоже». — хихикнула Илана. — Откуда ты такая странная? Элементарных вещей не знаешь. — Из самого далекого захолустья, которое ты только можешь себе представить, — ответила я. — Удивительно. — Ладно, не переживай, скоро поймешь, — успокоила собеседница. Тем временем длинный коридор закончился очередным просторным холлом, заполненным студентами в синих мантиях. Все они спешили к открытым двустворчатым дверям, за которыми виднелся огромный ярко освещенный зал с высоким потолком-куполом. А вот только магистр Крост в холл так и не вышел, свернув в неприметный узкий боковой коридорчик и остановившись у небольшой боковой двери. «Проходим сюда!» Открывая ее, скомандовал декан. Словно черный ход для прислуги мысленно скривилась я. Впрочем, едва я вошла внутрь, неприятные ассоциации вылетели из головы, сменившись искренним восхищением. Интерьер зала совсем не походил на привычный антураж актовых залов в моем мире. Он вообще ни на что не походил. Вдоль двух его стен, расположенных по обеим сторонам от центрального входа, тянулись истинно черные мраморные постаменты на которых сияли огненные звёзды. Условно, они чем-то походили на наши неоновые вывески, но я отчетливо понимала, что внутри полыхают не светодиодные светильники, а та самая пресловутая магия. Эти звёзды тянулись к дальней части зала, где возвышались три огромные статуи. Две тёмные, дымчато-чёрная и дымчато-пурпурная, и третья сияющее белым перламутром по центру. Материал, из которого они были сделаны, я определить не смогла. Он был одновременно и плотным, и невесомо полупрозрачным. У подножия статуи располагался высокий подиум, на котором находилось четверо, судя по серым балахонам, магистров. «Вот это да!» — восторженно протянула Иллана. «Всю жизнь мечтала попасть в зал славы!» «Нереальное место!» — поддакнул полноватый парень рядом с нами. «Я до последнего не мог поверить, что здесь все создано из чистой энергии. Вы только гляньте на звезды лучших выпускников. Это ведь сжатая кристаллизованная магия! Да что там звезды? Ты на статуи смотри!» Подключился еще кто-то из ребят позади нас. «Так это не камень?» — удивилась я. «Камень? Скажешь, тоже!» — фыркнула Илана. «В этом камне столько энергии, что можно город испепелить, а то и несколько городов!» «Прямо ядерное оружие!» — с изумлением и уважением оценила я. «Поближе бы посмотреть!» «По залу не ходить!» Тут же одернул магистр Крост. «Станьте у стены и не мешайте другим ученикам. Хотя вы и бестелесны, поверьте, им будет неприятно проходить через тело призрака». «А мы, видимо, будем просто в восторге», — мысленно возмутилась я, вспоминая уже испытанный при поступлении спектр ощущений от чужого тела. Снова вернулось неприятное чувство собственной чуждости этому месту. Вон и стоящие неподалеку живые студенты при виде нас морщились, задирали носы и всем своим видом демонстрировали, что мы здесь люди даже не второго сорта. Лузеры и нищеброды. Читалось абсолютно во всех взглядах, которые бросали в нашу сторону. «Платники» скривившись, констатировала иланна тоже заметив взгляды серпентария единомышленников. «Да если бы они только знали!» Она осеклась и сердито поджала губы. Что ж, вот и ей, обеспеченной, пришлось почувствовать себя на месте чёрной кости. Хотя радости или злорадства я не испытала. При всём своём положении иланна им не особо и кичилась. «Со мной вон вполне нормально общалась, да и в сторону бедных, но одарённых самородков из числа медалистов нос не кривила. Лишь переживала, что они её на годовых экзаменах обойдут». «О, а вот и элита!» — шепнула девушка, когда впереди показалась гордо шествующая группа студентов под предводительством знакомой мне уже магистра Ламарны. Их мантии от традиционных отличались более гладкой дорогой тканью и золотой отделкой по краям. И эти золочёные смотрели на нас так, что обычные платники сразу показались просто дружелюбными душками. Для элитных студентов мы словно были самой грязной грязью с самой грязной улицы самого грязного мира. Заходя мимо нас, некоторые даже демонстративно приподняли подолы мантий, чтобы их, видимо, не коснулась и призрачная грязь с наших призрачных одежд. Среди таких, особо брезгливых, я заметила и памятного Алана Камерана. Вот не зря он мне сразу не понравился. И ведь главное, между собой они были чем-то похожи, чем сходу сообразить не смогла потому что черты их лиц были разными, но все равно ощущалось это странное сходство. «Чудесное заведение, заботливые преподаватели, добрые сокурсники», вполголоса пробормотала я, провожая золоченных снобов мрачным взглядом. «И в чем же они, элита?» «Ну, для них лучше условия проживания и индивидуальный подход на семинарах», ответила Илана. «На том факультете учатся одни дархаты». «Дархаты?» «Другая раса». «О, как!» Я посмотрела вслед золоченым уже с интересом. «А внешне выглядят как обычные люди или у них под одеждой что-то специфическое? Чешуя? Хвост? Не только спереди, но и сзади?» Илана фыркнула. Скажешь, тоже. Ничего такого нет. Это ведь не другой вид, а другая раса, говорю же. Просто много поколений сильнейшие маги старались подбирать себе таких же сильнейших магов в пару, и в результате потомки несколько эволюционировали. У Дархатов изначально очень высокий магический резерв. Они лишены физических недостатков, не болеют, ну и сильнее намного. Например, кость человеку сломать даже их женщины могут легко. После такого описания золоченые не понравились мне еще больше. «Ясно, супермены, значит», — констатировала я. А «Кто?» — не поняла Илана. «Да это я, так, кино одно вспомнила». «Кино? Забей!» — отмахнулась я. «Хорошо говорю, что мы призраки. Нам рук не поломаешь». «Ну, это да», — задумчиво согласилась она. «Слушай, а ты реально, что ли, совсем ничего не знаешь?» «Реально и совсем», — я кивнула. «Зачем мне врать-то? Я вообще удивлена, что в нашем мире объявление о приеме в магическую академию дали, потому что магов у нас вроде как и нет». «Ну, тут как раз ничего удивительного. Объявление просто настраивается на поисковое заклинание». Оно само по мирам разлетается. Вот, кстати, о мирах. И сколько этих миров? Заинтересовалась я. Много? Ну, не то чтобы много. Пригодные к обитанию миры не так легко найти, поделилась ланна Древние маги создали порталы две тысячи лет назад. И с того времени до наших дней в Содружество вошло только 26 миров. Есть, конечно, еще какие-то на окраинах, но там захолустья, которые не считаются перспективными. Вот, типа твоего, наверное. А вообще я в политике не сильна, извини. Но мне и этой информации более чем хватило, чтобы восхититься и проникнуться масштабом. Это же надо? Столько миров, столько удивительных мест, невероятно. Даже если я и сплю, не будите. Вот бы еще попасть куда-нибудь и посмотреть. От разыгравшейся фантазии меня отвлекло усилившееся оживление в зале. Быстро оглядевшись, я увидела, что на подиум к магистрам поднимается ректор. Ага, видимо, сейчас будет официальная речь. я не ошиблась, Встав в центре, ректор поднял руки, призывая к вниманию, и все разговоры мгновенно стихли. А затем по залу прокатился громкий голос. «Приветствую новое поколение молодых людей, решивших посвятить себя великому делу изучения магии. Меня зовут Донариус Лидар. Я ректор магической академии имени Гастана Сарийского». Искренне надеюсь, что каждый из вас достоин чести обучаться в стенах, подаривших миру магов, чьи имена навсегда вписаны в книгу славы, таких, как известнейший Аскарт Ленник, победивший в одиночку армию нежити. С рук ректора сорвался небольшой светящийся шар и, пролетев по залу, ударился в одну из звезд — Сияние его дрогнуло и тотчас сложилось в живую картинку, на которой суровый черноволосый мужчина, направляя потоки льющейся энергии, обращал в прах толпы двигающихся на него зомби. «Или Теодор-жизнетворец, поправший смерть!» Новая ожившая звезда в этот раз показала сухощавого блондина, исцеляющего из раненых, и не подающих признаков жизни людей. Возможно, имя кого-то из вас украсит этот зал, и потомки будут веками славить великого мага, защитника или целителя. Но для этого вы должны учиться, совершенствоваться ежедневно и ежечасно. Магия не даётся ленивым и небрежным. Она покоряется только тем, кто штурмует её, как неприступную вершину, не жалея сил и времени. И если вы готовы вступить в ряды тех, кто уже на верном пути познания, произнесите клятву и станьте одним из нас, познающих силу. Прямо над нашими головами вспыхнули огненные буквы сложившиеся в слова «Мой путь — сила, мой путь — знание, моя дорога — только вперед, я не сойду с пути, и сила покорится мне». Слова клятвы я произнесла машинально, в унисон со всем остальным залом. «Теперь вы с нами!» — торжественно возвестил ректор и можете гордо носить звание студентов Академии имени величайшего из магов древности Гастана Сарийского».